Глава 11. Шагатель переступил через ручей, протопал еще несколько метров, обогнул невысокий холм и приблизился к нам. Знаете, что ощущает человек, которому приближается механическая трансформа трехметрового роста? Легкую панику. Штуковина лязгает, гудит сервоприводами, вдавливает в землю слоноподобные ноги, оснащенные для устойчивости четырьмя пальцами. К слову, пальцы разнесены под прямыми углами, как что в траве остаются круглые следы, напоминающие прицельную сетку. Или места посадки пришельцев, о которых вопят на каждом углу уфологи. Трансформа остановилась в метре от меня и начала складываться. Я не смог уследить за всеми преобразованиями, Сдвигались сегменты, вкладывались друг в друга суставы, смещались щитки брони. Ноги сократились вдвое, коленные сочленения согнулись, из голеней выдвинулись непонятные блоки, за пару секунд преобразовавшиеся в гусеничные траки. Пальцы втянулись в стопы, которые, в свою очередь, вывернулись под неестественными углами и трансформировались в сопла турбированных движков. Я так понимаю, для дополнительного ускорения. Средние и процессовые сегменты срослись воедино. Фонарь кабины с пилотом внутри сменил вертикальное положение на горизонтальное. Верхние манипуляторы, оснащенные кромсателем и крупнокалиберным пулеметом, согнулись в локтях и нависли над траками. Итог. Неуклюжая с виду человекоподобная фигура модифицировалась в нечто напоминающее танк. Ума не приложу, как такие фокусы можно проворачивать, не нарушая целостность топливных магистралей и нейроствола. Активировался вакодер. борт задание выполнил. Жду дальнейших распоряжений. Голос безжизненный, металлический, словно камнедробилка дробилка пережевывает ведро с болтами. — Выходи, — говорю, — передохнем. Передо мной высится знаменитый Тор. Серия Молот 2.1. Эти монстры производятся ижевскими роботами, корпорацией, приносящей моему роду по материнской линии баснословные прибыли. После недавнего расширения денег будет еще больше, оборот увеличится в полтора раза. Акции ИР уже подскочили в цене, так что я разбогател за два месяца как царь Мидас. Ладно, как один из внуков Медаса. Молоты славятся своей несокрушимостью. Верхние и нижние манипуляторы усилены. Сочленение покрыты нанопленкой, защищающей металл от пыли, грязи и влажности. Моторный отсек упакован в два слоя диффузированного титанового полимера. Резервно-очистная топливная система может запускаться в автономном аварийном режиме. Интерфейс-модуль заточен под прямое ментальное подключение без применения имплантов. Двигатель снабжен пятью топливными магистралями, из которых две отводные. Вот здесь мы подходим к интересному моменту. Шагателям нужна прорва энергии. Не бензина или дизельного топлива, как вы могли бы подумать. Только хардкор, насыщенный взвесью водород. По магистралям водород закачивается в нагнетатель, Оттуда перемещается в камеру насыщения, где разделяется на взвеси отработанные водяные пары, которые, в свою очередь, по отводным магистралям сбрасываются наружу, не загрязняя атмосферу. По этой причине шагатели все время пыхтят и выпускают из задних сопел облачка пара. Пятикилограммовый топливный элемент позволяет покрывать дистанцию в 500 километров. На скорости в 10-20 километров в час при ходьбе или 40-60 при раскладке в танк. Активные боевые действия, разумеется, сокращают километраж. Что касается взвеси, то она необходима для функционирования артефакторики. Так вот, вторая серия «Молота» — это эксклюзивная разработка, созданная по правительственному спецзаказу. Как вы уже догадались, заказ сделан моим куратором, а весь набор вставок ориентирован на то, чтобы пилоты могли видеть и уничтожать твари в многомерном пространстве. Такие фичи без согласования с церковью не обходятся. Патриархат изучил характеристики и неожиданно легко одобрил проект. Даже слишком легко. Правда, внешняя разведка докладывает, что конфедераты и японцы идут схожим путем, а значит, бюрократические палки из колес убирает клуб девятерых. Полевые испытания Верейске показали, что твари легко пробивают керамическую броню, а керамо-титановые пластины попросту отрывают. Дальше начинается варварское раскурочивание механизмов, вырывание кабелей, нейроволокон, разгибание внутренних перекрытий и извлечение пилота из кабины с последующим съедением. Страшная смерть, доложу я вам. Ижевские технари проанализировали характер повреждений, скорость реагирования системы, еще кучу факторов, а затем внедрили три десятка модификаций. Так и появилась версия 2.1. Фонарь шагателя распустился диафрагмой. Лепестки втянулись в корпус. Я увидел хрупкую рыжую девушку, которую выделила для испытаний бронеходная академия. Студентка пятого курса Виктория Кошкина. Вика перебралась через внешний край кабины, ловко спрыгнула на ребристый выступ защитного гусеничного кожуха, а затем на землю. Девушка была веселой, симпатичной и очень худой. Подозреваю, что форму шили на заказ, уж больно хорошо, а комбес сидел на этой рыжей бестии. Кто бы мог подумать, что Вика без особых проблем пройдет все испытания на полигоне, оперативно отстреляется по целям и вернется в штаб на 10 минут раньше остальных, включая Игната Арбенина которого я притащил с собой. Минимум на десять. Как оно, Вика? Ей двадцать Адепт огня, подмастерья, развитые стрелковые техники, родовая способность прожигания. Это означает, что госпожа Кошкина может усилить огнем практически любой снаряд и прожечь насквозь броню условного противника. Титан, сталь и даже керамику спасает разве что выставленный щит, только он должен быть высокоуровневым. И не водяным, конечно же. «Резкая машина», — Вика говорила тихим, но уверенным голосом. «Есть нюансы по управлению, но к этому можно привыкнуть». В штабе собралось человек десять. Преимущественно армейские чины. Я их даже запоминать не стал. Сегодня одни, завтра другие. С нашей стороны на испытания прибыли Сигизмунд Черновецкий, Василий Тьма, я и Игнат Арбенин. Последний, к слову, был заслуженным ветераном двух войн и преподавателем из этой же академии. Ирония судьбы. — А что с форсированным режимом? — уточнил полковник Евстратов. — Зверь, господин полковник, — улыбнулась Вика. — Стоит превысить порог, и врубаются резервные сервоприводы, а вместе с ними дублирующая системы охлаждения. Движок мощнее, чем у первых молотов. — Оружие! — отрывисто произнес Черновецкий. — Стандартный гранатомет, модифицированный гатлинг, — отрапортовала Кошкина. — И кромсатель хороший. — Ну, очень хороший. — Это как? — заинтересовался я. — Холодным оружием трансформы оснащаются на случай ближнего боя. Допустим, у вас закончились боеприпасы, а противники еще стоят на ногах, в смысле противники — люди. А бывает и так, что два шагателя сходятся в рукопашной. Управление машиной в подобных ситуациях — тонкое искусство. — Игнат, насколько мне известно, побывал в нескольких клинчах и вспоминать о стычках не любит. Говорит, хуже всего, если нарвешься на боевика, обученного японцами. Тогда можешь и не выкарабкаться. Так вот, кромсатель — это выдвижное изогнутое лезвие с переменной геометрией и усиливающими артефактами. Отсюда и характерное свечение. Издалека смахивает на полумесяц. В некоторых моделях выдвигается дополнительный полумесяц, и по режущей кромке пускается цепь, превращая оружие убийства в бензопилу. Профессиональным воякам такие примочки не по душе. Говорят, ненадежно. Цепь заклинивает, подачу энергии можно перерубить одним точным ударом, только проверенные клинки с мощными пробивающими вставками. «Рубит хитин керамику титан», — пояснила девушка свою мысль. «Там алмазное напыление, если что». — И лазерная заточка. Можно хоть дубы, хоть бетон в салат шинковать. Образно. Черновецкий хмыкнул и уточнил. — Не будем делать преждевременные выводы. Мы еще защиту не проверяли. Да — Да-да, наша главная уязвимость. — А что по спецификациям, — поинтересовался Черновецкий. Вперед выступил Пантелей Бровченко, ведущий разработчик ижевских роботов. Неопределенного возраста персонаж в фирменном костюме с логотипом И.Р. Бровченко носил очки и выглядел весьма старомодным типом. «Мы отказались от керамики», — сообщил Бровченко, сверившись со своим планшетом. «Понимаете, керамика нужна при условии, что бой ведется с одаренными. Это дополнительный аргумент против стихии огня. Что касается тварей, то они просто очень сильные» поэтому мы сделали упор на противодействие физическому урону. — Правильно, — похвалил Епстратов. За основу взяли титан, — продолжил разработчик. — Сверху армированный пластрон. Это комбинированный вариант, как у предыдущего молота, но мы отказались от легированной стали. — И облегчили машину, — догадался я. — Верно, — бросив на меня уважительный взгляд, подтвердил Бровченко. Мещанин, насколько мне известно. Талантливый мещанин, родители которого были крепостными вольноотпущенниками. Вес устройства значительно уменьшился. При этом мы повысили маневренность, увеличили боезапасы, добавили мощности двигателю. Турбировали его, кивнула Вика. «А вы уверены, — уточнил полковник, э, — что новый композит не уступает по прочностным характеристикам старому?» «Безусловно», — с энтузиазмом воскликнул разработчик. «Композиты — мировой тренд. К тому же мы используем оригинальный могилёвский пластрон, превосходящий по ряду параметров зарубежные аналоги». «С пассивной защитой разобрались», — перебил Евстратов. «А как быть с креплениями и сочленениями?» У нас же переменная конфигурация, и твари этим пользуются. Они научились отрывать ваши пластины и пробираться внутрь шагателей». «Мы это учли», — заверил Пантелей. «Дополнительная полировка нижних сегментных поверхностей, сглаживание заступов. «Более плотное прилегание пластин. Теперь сегменты отрывать крайне неудобно, даже когтями». Пока мы разговаривали, начали подтягиваться остальные шагатели. Лидировал Игнат. «Допустим, оторвут», — сказал я. «Твари эволюционируют, быстро адаптируются к изменившимся условиям». Разработчик наградил меня внимательным взглядом. «Мы собрали манипуляторы имитирующих конечности, сообщил Бровченко. «Силу нажатия отрегулировали» пока не отрывают, ежели справятся. Что ж, мы укрепили нейроствол, сделали его более гладким и скользким, обеспечили двигатели, топливные магистрали гибкими кожухами из армированной резины. Энергетические кабели теперь фиксируются в гнездах специальными захватами, а кабина пилота обзавелась дополнительным слоем внутренней брони. — Что с фонарем? — поинтересовался майор Новосельцев. — Честно говоря, я даже не знаю, откуда он. Вроде заслань тайной канцелярии. Его можно пробить. Фонарь всегда был бронебойным, покачал головой Бровченко. Мы добавили еще один слой напыления, просто на всякий случай. Вижу, чины стали переговариваться, благодушно улыбаться и обсуждать перспективы. Мне серия тоже понравилась, но я не уверен, что при массированном вторжении тварей шагатели выстоят. Понемногу трансформы парковались у развернутого штаба складывались, раскрывали фонари и выпускали наружу уставших, но довольных пилотов. Ко мне подошел Игнат Арбенин. Игнат — лысеющий тридцатилетний летний простолюдин с невыразительным взглядом, я бы сказал, потухшим взглядом. Человек живет, ходит на работу, выполняет приказы командования, но он давно не питает иллюзий по поводу гуманных целей начальства и истинной природы человека. Эти глаза столько всего повидали, что превратился Игнат в блеклую тень самого себя. Даже не хочется думать, что Вика однажды будет смотреть на мир такими глазами. Потерянное поколение. Мрачен был Игнат. Ты чего, — опешил я, — игрушка не понравилась? Пожимает плечами. — Есть один момент. — Говори. Ты нас учил, что твари живут в пятнадцати измерениях. Было такое. Я вижу всю эту многомерность. Фамильяры, которых к нам запустили, перемещаются быстро. Но поймать их в прицельную сетку, расплюнуть, тогда в чем проблема? Когда я поражаю одну цель и разворачиваю марки к следующей, картинка смазывается. Нет, не так. Я слепну на долю секунды, а потом привычная четкость. К нам приблизился Бровченко. Похоже, этот диалог не укрылся от ведущего разраба. Стандартные графические процессоры с артефакторной начинкой не работают в многомерности, авторитетно заявил инженер. Поэтому нам пришлось вмонтировать в схему плату расширения. А по факту 15D-ускоритель. Конфигурации, формирующиеся в результате движения тварей и фамильяров, столь многочисленны, что, в общем, техника немного запаздывает. Этого хватит, чтобы погибнуть, буркнул Игнат. «В качестве видеоконтроллера можно использовать и собственную память», — улыбнулся инженер. «Интерфейс сверхчувствительный». «Как это настроить?» — вскинулся Арбенин. И «Я покажу». «Мы сделали перерыв на час, чтобы прогуляться по свежему воздуху, перекусить и с новыми силами взяться за второй этап программы. Нас ожидало эпичное противостояние боевых фамильяров с экспериментальными трансформами Друдских. Призыватели уже здесь, ждут своего часа. Комплекс полигонов, окруживший Академию, раскинулся на громадные территории, и это посреди города. Я успел выяснить, что ракетные испытания здесь не проходят, только ближние дистанции с ограничением по мощности боеприпаса и стихийным техникам. Часть полигонов расположена на севере, в 20 километрах от Воронежа. Там пилоты и оторвутся по полной. На третьем этапе мы протестируем поражение удаленных объектов. Штаб представлял собой пятнистый тент на растяжках, под которым обосновалось высокое начальство с ноутбуками, фиксаторами и всевозможной оптикой. Сидели где придется, как правило, на раскладных деревянных стульях. Пахло горячим кофе из термосов. В следующий час ушел на бои с фамильярами. Тестировались одиночные схватки, а также поединки в формате «два против одного», Я дипломатично отказался от артефакторных биноклей и врубил сверхвосприятие в связке с телезрением. Удобная, кстати, связочка. За событиями можно наблюдать как в многомерности, так и в привычном континууме. Клинчи подтвердили проблему, о которой говорил Игнат. Фамильяры двигались в естественной среде обитания непринужденно, как рыбы в воде. Пилоты-бронеходчики иногда запаздывали с реакцией, что приводило к молниеносному сближению. Фамильяры так и не сумели отодрать броню, добраться до человека или жизненно важных узлов шагателя. Зато одна трансформа лишилась в схватке правого манипулятора. Еще одному шагателю оторвали подствольник и заклинили коленный сустав. Должен отметить призыватели суровые ребята. Детища этих волшебников жили по 5-10 минут но двигались невероятно быстро и приносили серьезный ущерб. Призыватель высокого ранга способен клепать этих чудовищ пачками и контролировать до некоторой степени. Чудища состояли из сплошных шипов, когтей и зубов, а все их устремления сводились к тому, чтобы рвать и уничтожать противника. Ни мозгов, ни внутренних органов, только ярость и непрошибаемое тупое упрямство. После второго испытания я тронул за плечо Василий тьму. Есть разговор. Экспедитор отвлекся от своего планшета. Да, Сергей? Пилоты выбрались из своих кабин, перебрасывались короткими фразами, разминали затекшие конечности. Техники и Р. осматривали повреждения, водили по корпусам машин диагностическими сканерами. Мне нужна эта девочка. Какая? не понял куратор. Виктория Кошкина. Она еще не все экзамены сдала. «Как сдаст, переведи в мою группу». «Она будет отставать?» «Переведи». С нажимом повторил я. Экспедитор вздохнул. «Добро, будь по-твоему». В тот же день мой запрос на новую ученицу удовлетворили.